Листопадень, средний месяц осени, в этом году выдался с суровыми заморозками. Стоя на окраине старого буевища, Тамир Расеенна смотрел, как прожорливые свиристели лакаются подмёршей рябины. Зябко подёрнув плечами, парень перевёл взгляд под ноги. Там, на дне свежевырытой могилы, Донатос готовился к обряду. Вот вынул из-за пояса нож, и принялся чертить по дерновым стенам непрерывную линию, проговаривая слова заклинания. Когда линия сошлась и круг замкнулся, все тем же перепачканным в земле клинком колдун разрезал левую ладонь, окропил ямену кровью и негромко начал читать заговор, закрывающий покойнику путь в мир живых. Мерно звучали слова упокоения. Кричали птицы, передравшиеся за крупную гроздь ягод. Поудали глухо рыдала беременная баба, закрывая опухшее от слез лицо, углом покрывала. По бокам к матери жались два зареванных мальчика в поношенных кожушках. Жалко вдовицу. Как она теперь без кормильца детей поднимать будет? Чего застыл? Надеешься, здесь и останусь? Раздался из могилы отрезвляющий голос Крефа. Руку давай. Помогая наставнику выбраться, Тамир поразился тому, что даже его собственная изрядно озябшая ладонь ощутила холод ладони Данатаса, которая казалась остывшей, как у покойника. Впрочем, несмотря на то, что обережник должен был бы закостенеть от холода, двигался он с прежней лёгкостью и уж тем более не растратил своего яда. Что я делал? поинтересовался Колдун у ученика, прежде чем дать знак начинать погребение. Тамир захлопал глазами. Он пока стоял без дела, унёсся мыслями так далеко, что не особо присматривался. Взгляд наставника стал тяжёлым. Что я делал? повторил донатас и добавил: Если не дождусь ответа, положу в домовину к покойнику и прикажу обоим заколотить до завтрашнего утра. Отдохнёшь, соберёшься с мыслями. У парня сердце подпрыгнуло к горлу. Он уже довольно хорошо узнал крефа, чтобы услышать в его словах не зряшную угрозу. Поэтому послушник глухо, стараясь ничего не упустить, начал перечислять. "Стал быть не такой, что и дурак, каким кажешься", спокойно заключил колдун. Лишь после этого он дал знак терпеливо ожидающим людям. Мужики, скинув шапки, заколотили крышку домовины, затем подняли на рушниках последнее пристанище человека на земле и по знаку обережника опустили в могилу. Креф подновил ножом рану и окропил гроб кровью. Тамир, не дожидаясь приказа, скинул с плеча мешок, развязал горловину, вытащил связку оберегов и подал ее наставнику. Тот даже не перебирал висящие на безыскусных шнурках ладонки, небрежно выхватил самую невзрачную и швырнул в могилу. А в каждом движении было столько рутинной отточенности, что становилось и тоскливо, и... И страшно одновременно. Смерть была для Донатаса не таинством, лишь ремеслом. Пока ученик отмечал это, наставник выжидающе смотрел в его сторону. Лишь спустя несколько мгновений Тамир понял, чего ждёт Крев, и торопясь, начал читать отпускающий душу заговор. Слова на языке ушедших давались с трудом. царапали горло, и с клубами сезого пара растворялись в студёном воздухе. Мужики взялись за лопаты, по крышке дымавины застучали комья мёрзлой земли. Баби плач перешёл в надрывный, горестный крик. Хватит глотку драть, негромко сказал донатос вдовице. И что-то было в его голосе такое, от чего несчастная осеклась на самой высокой ноте. От воплей твоих он не оживёт. а подняться может заговор ещё не в силе колдун равнодушно отвернулся видя как исказилось в ужасе лицо женщины тамир похолодел наставник врал безстыже пользуясь невежеством окружавших его людей послушник-то знал мертвяк не встанет заклинание отзвучало оберег брошен земля и та отчитана уж чего чего отчаяния доната су было не занимать Так зачем он воспрещает осиротевшей женщине выплеснуть горе? "дык, день же ещё", незаметно подошедший староста, азадачно почесал бороду. "А не ж днём не в силе? Пускай сверк поплачет, отведёт душу. На поминках пусть завывает", ответил Колдун и заключил. "Собьёт вот этого дурня своим ором, весь обряд псу под хвост полетит". Атамир в этот миг понял: Древфу попросту надоело слушать причитания несчастной бабы. Ночевать ученика бережника отправили в дом вдовы. Сельчане рассудили, что ей так будет спокойнее. Всё ж с колдуном не столь страшно встречать первый после похорон заход солнца. Заплаканная Свирка была старше своего постояльца от силы весны на 3 и привычала парня как могла. На стол были поставлены лучшие яства, И даже единственный в доме расписная глиненная плошка. Тёмная баба не знала, как угодить высокому гостю, и почтительно величала его господином. От этого юному послушнику становилось неуютно и тошно, будто он не имея на то права, получил что-то ещё незаслуженное. Креفه же принимали в самой богатой избе у старосты. Ночью, лежа на хозяйском месте, укрытый теплым меховым одеялом, Тамир долго не мог уснуть. Слушал, как сопят на печи дети, Как тихо всхлипывает за занавеской вдовица. Да как за плотно закрытыми ставнями свистит ветер. От глухого отчаяния и тоски спасали только мысли об Айлише. Как она там? Скучает, наверное. Вот так, под тихий плач свирки, под стоны ветра за стенами избы, послушник наконец погрузился в тяжёлую дрёму. Утром, когда его лошадка трусила следом за жеребцом Донатаса, невыспавшийся, разбитый, озябший Тамир проклинал и свой дар, и судьбу, которая так насмеялась над ним, дав способности к тому, от чего у простого человека станут дыбом волосы. Все его учение больше походило на каждодневную пытку. Однажды Креф привел послушника в мертвецкую и велел разрезать опухшему, перележавшему покойнику грудину, вывернуть ребра и подобраться к потрохам. Но парень, едва взявшись за пилу, не выдержал. Запах гниющей плоти и вид голого синюшного трупа вызвали у него ужас, а при мысли о том, чтобы пилить кости и резать человеческое тело словно мясную тушу, Сознание уплыло в неведомые дали. Пол и потолок каземата поменялись местами и выучу рухнул на каменные плиты, увлекая за собой высокий стол с ножами, долотами и пилами. Пара хлестких пощечин и ведро ледяной воды быстро привели Тамира в чувство. Он слепо моргал, пытаясь понять, где находится, что случилось и откуда так омерзительно несет тухлым мясом, Однако лишь слова Крефа окончательно прояснили затуманенный ум. Или сделаешь, что приказано, или останешься тут до утра в одиночестве. уж после этого точно полюбишь покойников. Как он резал пилой и выворачивал смердящую осклизлую плоть, Тамир запомнил на всю оставшуюся жизнь. А ещё запомнил, как долго и мучительно его рвало желчью, как боль скручивала живот, а слабшее тело дрожало, обсыпанное ледяным потом. Донатос все одно в ту ночь бросил его в каземате отмывать покойницкие нечистоты и собственную рвоту. После этого урока впервые поесть Тамир смог только через три дня. И хотя сжевал он лишь один сухарь, нехитрая трапеза удержалась в животе ненадолго. А мясо парень не ел до самых предзимков — От одного вида и запаха сворачивался с иузел и блевал без остановки. Наставник, заметив, как осунулся и побледнел ученик, сказал лишь: "Ничего, ты на своём сале год можешь жить, не жрамши".